«Она его обокрала и свалила!» Ратманский-младший закинул ногу на ногу и выпустил дым. Илюшин с интересом наблюдал, как пепел с сигареты летит на белый кожаный диван. Они сидели в просторной студии «Лофт» с окном во всю стену, за которым сияла и переливалась огнями вечерняя Москва. Квартира Нины не шла ни в какое сравнение с этой. Стойка бара у стены тоже вспыхивала огоньками. Они красиво отражались в бутылках и бокалах, создавая с этой стороны стекла вечернюю москву в миниатюре. Алик, пухлогубый, бледный, с очень темными большими глазами, встретил частного сыщика в белоснежном спортивном костюме, отливавшем радужным, словно крылья бабочки. Материал костюма напоминал парашютный шелк. При каждом движении он шелестел, как папиросная бумага. Илюшин подсознательно ждал, что с рукавов вот-вот начнёт осыпаться пыльца. Макар бросил взгляд на боксёрскую грушу, висевшую у противоположной стены, целиком выложенной из красного кирпича. Константин Ратманский назвал друга своей дочери сорокалетним мальчишкой. К 38-летнему Александру эта характеристика на первый взгляд подходила больше. Он вёл себя как школьник, хихикал, Пару раз ткнул Илюшина пухлым пальцем в коленку. Макар предположил бы, что с ним заигрывают, но по дороге он успел выяснить, что Ратманский-младший пользуется славой бабника и сердцееда. — Друзья, зовут меня Аликом, — сказал он Илюшину при знакомстве. — Близкие друзья, Шурой. — А я буду звать вас Александром Константиновичем. Тот радостно захохотал, приняв его слова за шутку. «Остраумный! Молодец! Давно на отца работаешь!» «Около десяти часов», — сказал Макар, бросив взгляд на циферблат. олег жестом предложил ему кресло, а сам плюхнулся на диван и закурил. «Сочувствую. Заниматься хернёй за деньги». Хуже только заниматься хернёй за бесплатно Она его обокрала и свалила. А отец волос на себе рвёт, места не находит. Жалко его, — он покачал головой. Когда вы с Ниной виделись в последний раз? — Ну, ты спросил. Не знаю, шесть месяцев, семь. — Не знаю. Я тебе говорю, она его обчистила. — У вашего отца ничего не пропало, — заметил Макар. — А он искал, — возразил Алик. — Сейфы, ящики проверял. — Вот именно. Я его предупреждал, что с Нинкой что-то не в порядке. Он мне не верил. Неприятно оказываться правым. На стеклянном столике возле дивана валялась мятая сигаретная пачка. Алик скомкал бычок в пепельнице и сразу закурил вторую. Илюшин про себя отметил красные глаза, дёрганные движения. Алик постоянно шмыгал и почёсывался. Макар всматривался, пытаясь понять, нервничает его собеседник или принял наркотик. не взаимоисключающие вещи», — сказал он себе. Но любопытно, что перед разговором с частным сыщиком сынок Ратманского нанюхался какой-то дряни. О том, чем занимается Алик, Илюшин знал лишь в общих чертах. Сергей Бабкин называл таких, как он, «недорешалы». Ратманский-младший терся по бизнес-форумам, делая вид, что благодаря отцу у него есть доступ к секретным сведениям. Его можно было встретить в курилке торгово-промышленной палаты, где он втирал какому-нибудь простаку. Старичок, есть одна тема. В Министерстве здравоохранения полностью меняют программные обеспечения. Это ведь как раз то, чем ты занимаешься. У меня есть выход на людей, которым надо занести. За пять процентов помогу тебе». Фигура его отца срабатывала как фильтр фотошопа, придавая Алику значительность и вес. «О чем вы говорили с Ниной на последней встрече?» «Ой, я уж и не помню». «Постарайтесь вспомнить, пожалуйста». «Камон! Это всегда был треп ни о чем. О серьезном с ней не пообщаешься». «Почему?» «Ну а кто она такая?» — утомлённо спросил Алик. «Никто. Просто тётя, ухватившая золотую рыбку за хвост. Ни талантов, ни ума, ни энергии. Харизма нулевая. Всё, чему она научилась за эти годы, изображать из себя важную благотворительницу». Оцени, какую беспроигрышную сферу выбрала. У кого повернётся язык критиковать бабу, которая собирает на лечение больных детей? Ну, я бы посмотрел поближе, на что она собирает. Но мне не очень интересно. Пусть тем другие занимаются. Вы о чём, Александр Константинович? Я всё сказал. «Если ты не понял, это твои проблемы, а не мои». Илюшина не требовалось очаровывать, и потому время от времени из залика прорезался нормальный щекастый хам. Но, как заметил Макар, настроение у Ратманского-младшего менялось каждые пять минут. Вскоре тот уже расспрашивал сыщика о специфике его работы. «Слушай...» А вот если такое дело... Например, нужно за одним человечком проследить. Не сливает ли он инфу? Алик доверительно наклонился к Макару. Умеешь такое? А что за история была с фотографиями Нины? Спросил Илюшин, пропустив его вопрос мимо ушей. Вы нанимали специалиста или сами справились? Алик сделал вид, что не понял. э э ней?» «Фотографии, где Нина в постели с женщиной. Алла Константиновна принесла их вашему отцу». Затянувшись, Алик выпустил ровное кольцо дыма. «Ты мумии раскапывать не пытался? Раз тебя на древность тянет. Я не в курсе. Это была идея Аллы». Я вообще к этому отношения не имею и не хочу иметь. Под чужим постелем вынюхивать не мое. Наблюдая, как он прикуривает от сигареты следующую, Илюшин сказал себе, что идея подставить Нину с самого начала принадлежала именно Алику. «А конюшни ее!» — без перехода бросил Алик, утвердив макаров в его подозрении. Слишком явно младший ротманский пытался переключить его внимание. «Ты вдумайся, что она творит? Транжирит семейные ресурсы нем нет мне-то без разницы», — спохватился он. «Хотя, вообще-то, за моё потенциальное наследство сердечко болит, скрывать не буду. А у кого бы не болело? Если Нина не любит канину Меня это не касается. Просто за отца обидно. Сколько бабла он вбухал в этот дом престарелых. Страшно сказать. В каком смысле не любит конину? Не понял Макар. А что тут пояснять? Собирает она этих одров по всем конюшням и ипподромам. Тащит к себе в Подмосковье. Я же говорю, дом престарелых. «А дров?» — негромко переспросил Илюшин. Удивлённый его тоном, Алик замолчал. «Ну да», — после паузы кивнул он. «Ты тоже в шоке. Вот ты я не понимаю, зачем эти клячи ей понадобились. На них даже верхом не сядешь. Хромые, слепые, инвалиды, одним словом. Нет, ты пойми, я за гуманные отношения». Но больной лошади жить вообще-то не в кайф. Если ей каждый шаг даётся с трудом, в чём радость такого существования? Алик продолжал вещать, что Нина потакает своей сентиментальности за чужой счёт. Но и Илюшин на время отключился. Не было никакой верховой езды, не было наездницы с хлыстиком, не было препятствий на манеже. Были старые лошади, никому не нужные, испуганные, больные. Макар легко мог вообразить эту конюшню, чистую, светлую, с просторными стойлами, с конюхами, так же радеющими за благополучие своих подопечных, как и сотрудники фонда за здоровье своих. «Нина идеально умеет налаживать рабочие процессы», — вспомнились ему слова Ратманского. хлопнула дверь. «Котик, я дома!» В комнату влетела длинноволосая девочка, которой Макар на первый взгляд дал бы не больше шестнадцати. Не обращая внимания на сыщика, она подбежала к Алику и звонко чмокнула его в губы. От взмах её крошечной блестящей сумочки едва не слетела пепельница. «Котик, я такая пьяная! Надралась с девчулями в лисичке!» «Я сама как лисичка, понимаешь? Косенькая!» Она захохотала, бросила сумочку на пол и устремилась к груши, набегу, сбрасывая туфли. Илюшин взглянул на Алика, смотревшего девушке вслед, и поразился тому, как преобразилось его лицо. Перед ним сидел очень уставший человек. Щеки у него обвисли, как у отца. Но Ратманский даже под капельницей был энергичен и напорист. Макару приходилось раз за разом отбивать попытки продавить его. А его сын вяло растёкся по дивану, не в силах даже поднести сигарету к губам. Девушка, подпрыгнув, врезала по груши и, заливаясь пьяным смехом, вернулась к Алику. Повалившись на диван, она положила загорелые длинные ноги ему на колени, и лениво повернула голову в сторону сыщика. «Котик! А это кто?» «Знакомый мой. Иди к себе, малыш, я скоро приду». Вблизи Макар разглядел, что ей около двадцати. Она широко улыбнулась ему, зевнула, поднялась и босиком пошла к лестнице. Серебристый клатч остался на полу, как забытая туфелька Золушки. Денег в неё вбухал. Можно было купить вид на жительство в Испании. Алик утратил всю свою вальяжность и, кажется, забыл, с кем разговаривает. Она со мной даже не спит. Ну, «Ладно, о чём мы с тобой?» Он тряхнул пустой пачкой. «Подожди, сигарет возьму?» Он ушёл. а Макар выложил на стеклянный столик ключ, который забрал у Новохватова. Вернувшись, Алик закурил и потянулся за пепельницей. Заметив ключ, он дернулся, скинул его со стола, словно ядовитое насекомое, и вскочил. Наставив палец на сыщика, он взвизгнул. «Это что? Ты меня подставить хочешь? Перед отцом подставить, да?» «Вы пользовались этим ключом?» — спросил Макар, глядя на него снизу вверх. «Вижу, что пользовались». Алика близнул губы. «Всё, проваливай!» — приказал он. «Не о чем мне с тобой разговаривать!» Илюшин не двинулся с места. «Новохватово вы избили, Александр Константинович». «Ярика! С ума сошёл, что ли? Я его пальцем не трогал!» «Зачем мне это? Если я буду бить всех мужиков, с которыми спала моя сестра, у меня кулаки сотрутся!» «Вот это новости!» — А Бобр убеждал меня, что с Аллой едва знаком. Макар поднял ключ и вернулся в кресло. «Вам известно, какую дверь им отпирают?» Алик явно был в замешательстве. Он плюхнулся на диван и снова затянулся, выигрывая время. «Но видел его. Да, он Новохватова. Может, даже в руки брал. Ключик-то необычный, хотелось рассмотреть». Подстраховывается на случай, если на ключе остались его отпечатки. «А с Новохватовым вы давно знакомы?» «Лет пять». Хороший мужик. В благотворительности всю жизнь. Только у него это не как у Нины, а серьезно. Он за детей душой болеет. Нине с ним очень повезло. Ему пришлось за ней разгребать такой бардак. Ничего, справился. Главное, честный он, Ярик. Кристально честный. Большая редкость в наше время. Илюшин выслушал этот панигирик, не моргнув глазом. «А где вы были в понедельник вечером?» «Например, во сколько?» «С восьми до двенадцати». «Тут я был. Сначала с сестрой, часов с семи до десяти. Потом с моей малышкой». олег кивнул в сторону лестницы. «Отец звонил, как раз, когда здесь была Алла. Он слышал ее голос. Может подтвердить». «Имя у малышки есть?» Илюшину показалось, что Алик замялся. любаша сказал он нехотя, — «не вздумай ее сюда приплетать. Вряд ли тебе нужны такие враги, как я». «Это вы предложили Новохватова Нине в качестве заместителя?» «Больно было смотреть, как она гробит отцовский фонд», — отозвался Алик. «А в чем дело?» «Почему ты так интересуешься Яриком? Какое он имеет отношение к исчезновению Нины?» «Уже исчезновению, а не побегу», — отметил Макар. «К исчезновению может быть никакого. Но в ночь с понедельника на вторник в офисе Нины кто-то учинил обыск. Вам об этом что-нибудь известно?» «Но мне в её офисе делать нечего». «И чего, много вынесли?» «Когда вы узнали, что Нина пропала?» — спросил Илюшин. «В понедельник и узнал. Около одиннадцати вечера. Отец позвонил с неожиданным вопросом, не видел ли я его любимицу. Снизошел до родного сына». В голосе Алика зазвучала горечь, плохо замаскированная сарказмом. «Хотел я ему посоветовать, чтобы проверил в первую очередь международные аэропорты и вокзалы, но промолчал. Сам сообразит, не маленький. А если хочешь жить в сладких иллюзиях, кто я такой, чтобы ему запрещать?» «Слушайте, Александр Константинович, а за что вы так не любите Нину?» С некоторым недоумением спросил Макар. А ты сам-то, как думаешь? Она долго интриговала чтобы вытеснить нас из сердца отца, и добилась своего. Я отдаю ей должное. Она действовала не без изящества, строила из себя ровно то, что папе хотелось видеть. Но любить ее за это я не обязан». «А я думал, отец сам вас вытеснил, когда вы с сестрой отказались сдавать для него костный мозг». «Это он тебе сказал», — Алика склабился. «А он не упомянул часом, что от того лекарства, которое закачивают донором костного мозга для разжижения крови, у них в 20% случаев развивается лейкоз». Неужели папочка умолчала такой незначительной подробности? Я тебе скажу кое-что, без передач третьим лицам. Он бы насалой сожрал, как идип своих сыновей и не подавился, а теперь корчит из себя обиженку. Ах, неблагодарные дети! Не захотели поделиться с родным отцом? «Костными клетками!» «Да, знаменитый Эдипов комплекс», — сочувственно протянул Макар. «Неосознанная тяга сожрать самых толстых детей в семье». Алик не успел оскорбиться, потому что сыщик продолжал. «Вам, Александр Константинович, надо было договориться с вашим приятелем Новохватовым и придерживаться одной линии. «По его словам, он Аллу едва знает. А вы говорите, они спали. Про ключ, опять же...» Он умышленно сделал паузу. И Алик попался. «Я не знаю, что тебе наболтал Ярослав. Он после разрыва с Аллой спит и видит, как подвести нас под монастырь. Советую тебе на слово ему не верить». ай — сокрушенно сказал Илюшин. «И это человек кристальной честности». «Уизволённое мужское смолюбие», — развёл руками Алик. «Это ведь Алла его бросила. У него с тех пор все женщины похожи на неё, тот же типаж. Ярослава я от души люблю, но это не мешает мне смотреть на него трезвым взглядом». «Ну а вас-то за что он стал бы подставлять?» я говорил оле что он ей не пара отрезал алик от чего же удивился макар честный человек всю жизнь в благотворительности для нины в качестве заместителя он оказался достаточно хорош а для вашей сестры в качестве партнера нет а чем кстати она занимается она певица По лицу Алика и Люшин видел, что тот лихорадочно обдумывает выход из ловушки, в которую сам себя неосторожно загнал. Они не подходили друг другу по характеру. Алка творческий человек, ей сцены нужна, зрители, а у Ярика все мечты о своей семье и пяти ребятишках на лавке. Он её сильно заземлял, а я «Извини, в любом столкновении интересов буду на стороне своей сестры!» Выйдя, Илюшин взглянул на часы. Ровно девять. С исчезновения Ратманской прошли сутки. В понедельник Макар стал свидетелем фокуса. Иллюзионист вытащил из пустой шляпы живого кролика. Затем щелкнул пальцами. и кролик исчез. Илюшин полагал, что в следующий раз из шляпы снова извлекут кролика, но уже мёртвого. «Паршивый фокус», — слух сказал он. «Какое отношение к случившемуся имеет Алик?» Илюшин пошёл к станции метро, взвешивая всё, что узнал за последний час. Ратманский-младший врал ему, как и его приятель Бобр. Ключом от входной двери в примулую Алик явно пользовался. Илюшин предположил бы, что они вдвоем с Новохватовым проникли в здание, но заместитель Нины в понедельник лежал со сломанной ногой. «Надо связаться со следователем, проверить показания бобра. Черт, ничего не успеваю». Алик хитер и самодоволен. Приятно иметь дело с самодовольными людьми, они совершают ошибки, а гордость не дает им отыграть назад. Илюшин был уверен, что именно Алик Ратманский пытался скомпрометировать Нину в глазах отца. Аккуратно выдвинул Аллу вперед, сделал ее виноватой, а сам остался в тени. — В любом столкновении интересов я буду на стороне своей сестры, — передразнил Макар. Значит, трио — Алла, Алик и Ярик. Допустим, в кабинете Нины побывали брат и сестра. Зачем? Что они искали? — О, женщина, которая поет, как одинокий сумчатый койот! — пробормотал Макар и достал телефон.